Бесплатно. Слово "бесплатно" это хорошо. Отличная приманка, мощное слово-магнит, сильная коммерческая уловка и удачный маркетинговый ход. Результаты одного исследования показывают, слово "бесплатно" отключает у покупателя логику. Именно поэтому хорошая идея провести мозговой штурм с командой и составить список того, что вы можете делать для ваших клиентов бесплатно. Это могут быть замер, доставка, утилизация, установка, гарантия. Больше — лучше. Бесплатно — это плохо, когда меня приглашают выступить где-то без гонорара. Недавно меня попросили выступить на разогреве у самого Котлера и после его выступления взять у него интервью. «Конечно же!» то, если не я. Я знаю его лично. Было не в гостях, он дал мне отзыв на книгу Маркетинг без бюджета. Я по его приглашению выступал на первом международном саммите в Бангладеш, который он и его команда устраивали по просьбе местного правительства. Отдельная захватывающая история. И там он назвал меня со сцены гуру маркетинга без бюджета. Мы обсуждали книгу о маркетинге в России. В общем, Есть о чём поговорить. Одно но надо бесплатно. Я прекрасно понимаю тяжёлую долю организаторов ивентов. Им нужно заработать. А мне, а нам, таким же спикерам, как я. Нет, нет и ещё раз нет. Порой меня зовут на какие-то мероприятия и говорят, что гонорары не предусмотрены. Всё затевается для какого-то благого дела. Я отказываюсь. Организаторы этим мероприятием решают какие-то свои задачи, осваивают бюджет, наращивают базу или известность. Дайте и мне семью накормить. Хотите бесплатно? Пожалуйста. Есть мои интересные и полезные Инстаграм и Ютьюб. И совсем скоро ТикТок. Но это я шучу. Относительно бесплатно. Есть книги, их больше трех десятков. Читать, не перечитать. А вот работа, в частности выступление, платно. А когда бесплатно, то это без меня. И вам совет: отказывайтесь работать бесплатно. Бесплатно в большинстве случаев плохо. Признаюсь, на старте своей карьеры я выступал бесплатно, но быстро понял, что это плохо для всего. Последний раз я делал это несколько лет назад в ведущем московском вузе по просьбе знакомого проректора. Я очень старался. Я всегда стараюсь. Но студентам было неинтересно. Twitter, Facebook и Instagram взяли верх. TikTokа тогда не было. Студенты больше смотрели в смартфоны, чем на меня и мои слайды. А так бывает всегда. То, за что мы не платим временем, усилиями, деньгами, нам не интересно и не ценится. Иногда надо заплатить, а за работу всегда